И «Вечная смерть». И люди не знают ничего про этот ужас, потому что никто не вернулся к ним рассказать. «Ли пирамидоми не де морте терна», — пропел далекий голос. Действительно ли наверху играл Верди? Или это мой гибнущий мозг превратил в музыку понимания своей судьбы? Я понял, что если не сделаю над собой усилия и не проснусь, то так и провалюсь навсегда в этот черный колодец.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 «Добро пожаловать в мой скромный Хамлет, ребята, раз уж прибыли!» И в комнате впереди зажегся свет.